Прошел месяц, до начала нового учебного года остались считанные дни. А что произошло за это время, спросите вы, и я отвечу, много чего. Короче говоря, по пунктам случилось вот что. Клады и кладоискательство. Госмашина долго шевелила своими шестеренками, но таки пришла к закономерному итогу. «Ценность находки определили в некруглую сумму 48 тысяч с копейками. Значит, мне и Леночке перечислили на сберкнижки по шесть с небольшим тысяч полновесных советских рублей, из которых я, ну, то есть отец, конечно, сберкнижка-то на него была, немедленно перевел тысячу на спецсчет одной нашей конторы, занимающейся реставрацией. На словах с ними договорились» что все действия они со мной будут согласовывать. Три стары отдал Саньку. Уж не знаю, как он там договорился с братом, но больше никаких проблем у меня с этой семейкой не возникало. Покупку мотоцикла я отложил на некоторое время, а вот обновление одежки занялся вплотную. Ну, об этом я попозже расскажу». Теннис. Зональные соревнования на стадионе «Динамо» – кстати, сразу за зданием госбезопасности он стоял, этот стадион – как начались, так и закончились в положенные сроки. Я успешно одолел квалификацию, а в основной сетке дошел аж до финала, где в равной и честной борьбе уступил целому мастеру спорта Зимину. Лена же вынесла всех своих соперниц, отдавая максимум пару геймов в сетах. Чемпионкой зоны Поволжья она, короче говоря, стала. «К нам подкатывали ребята из разных клубов, предлагая перейти туда. Но мне показалась эта смена и шила на мыло. Лене тоже. Отказались мы, короче говоря. Тренер же наш был доволен страшно». Сказать, как в какой то годы его ученики что-то выиграли. Пообещал весной отвезти нас в Москву на юношеский чемпионат. Театр. Сочинили мы вместе с Танюшей этот сценарий. Я решил сделать ход конем и соединить, так сказать, классику с современностью. У меня там пионеры ставят Ромео и Джульетту на школьной сцене, а у них получается все криво и косо. С приключениями. Вернул туда с полсотни смешных кавеновских гегов из будущего и назвал все это «Рома и Юля». Юлю, Джульетту, естественно, Леночки отдали. Рому Ромео взял на себя хулиган боссов, а Коляну достался Тибальд, вспыльчивый кузен Джульетты. Таня же удовлетворилась ролью Розалины, которая там обед безбрачия давала. Генеральная репетиция прошла вот буквально вчера, и все, кажется, включая Армена Тиграновича и Светлану Владимировну, остались удовлетворены. Примера будет нет, не 1 сентября. Это сочли неуместным, а второго в 7 часов вечера вход решили сделать бесплатным. Отношения. смены у нас все ровно, как при езде по новой автотрассе. Но вот Танюша что-то начала меня серьезно беспокоить. Слишком много ее стало около меня. Через черновящевое внимание она мне оказывала заключающееся в сотне разных мелочей. Со стороны это может быть и не так заметно, но я-то прекрасно понимал, в чем тут дело. Втресклась она в меня со страшной силой. В пубертатном возрасте такое сплошь и рядом бывает. Это надо просто перетерпеть. Лена, кстати, тоже заметила Танюшина поведение, и у нас с ней даже был один разговорчик на эту тему недолгий, но напряженный. Ладно, авось само собой все рассосется. А насчет газетной статьи я оказался прав. Народ поговорил, поговорил, да и забыл все. Не через неделю, конечно, но через две-то точно а деньги на сберкнижки остались. Лектор больше меня не беспокоил, а вот отец не забыл своего обещания помочь мне с мотоправами и устроил меня на экспресс-курсы при заводском клубе автолюбителей. Много времени это не отнимает. Пару раз в неделю хожу я туда на теоретические занятия и на практику. Экзамен должен стучиться на следующей неделе. Да, как раз после премьеры в театре. Про взрывы в ЛТО мои родители, конечно, узнали. Такое шило трудно у Тейди в дырявом мешке, где лежат две сотни обитателей лагеря имени героя Талалушкина. Но ничего страшного после этого не произошло. И я сумел представить это происшествие как милое невинное развлечение на фоне старого дебаркадера. Дела с новой школой я также благополучно уладил в кратчайшие сроки. В старой, правда, школе не очень-то хотели меня отпускать. Как-никак отличники призер Олимпиад, поднимающие статистику, но у нас же не крепостное право на дворе. Никуда они не делись в конце концов. Раньше надо было думать и заинтересовывать меня-то чем-нибудь существенным. Тогда я мог бы и подумать. Завтра, кстати, у нас сбор в новой школе, ну, перед 1 сентября, который обычно бывает. Надо же ученикам вспомнить учителей и наоборот, Надо донести до всех новое расписание, а новички должны познакомиться с коллективом, куда они вливаются. Вот завтра в 9 утра я и пойду на такое сборище, предварительно покладив брюки с рубашкой. Совместный советско-американский полет «Союза и Аполлона» благополучно закончился. В Москву скоро собирается посетить знаменитая теннисистка Крис Эверт, чтобы поучаствовать в спешно сооруженном под этот случай турнире, а сериал про обезьянку Джуди на нашем ТВ, к сожалению, закончился. Вместо него по воскресеньям зарядили унылые «Делай с нами», «Делай как мы» с неизменно бодрым ведущим Адиком. И вот как раз накануне нового учебного года, 29 августа, на календаре значилось, когда родители ушли на службу, а я изнавал от безделия и придумал, чем бы общественно полезным заняться, на полочке в прихожей затрезвонил телефон. «Слушаю», — сказал я в трубку. «Привет, Витя!» — раздалось оттуда. «Это капитан Крылов, помнишь такого?» «Забудешь вас как же», — усмехнулся я. «Ну и прекрасно. У меня есть к тебе один разговор. Найдешь время?» «Конечно найду, Илья Андреевич», — заверил я его и подумал, что себе же дороже будет, если откажусь. Надо на Голубева подъехать. «Нет, не так уж официально», — ответил он. «Я сам подскочу к твоему Таптыгинскому дому через... через полчаса, скажем». «Выходи на заводскую улицу в район гипсового пионера, там наша «Волга» стоять будет». Договорились, сказал я и дал отбой. Ровно через полчаса я прогуливался по тихой и безлюдной заводской улице, тщетно стараясь обнаружить «Черную Волгу-24». Не было там вообще никаких машин от самого жданного и до самой пионерской, Но через Примерно минут Волга сюда таки свернула с Ватутина, распахнулась передняя дверь со стороны пассажира, и капитан приветливо предложил мне садиться. Мы тебе помогли, Витя? Без всяких предисловий начал он. Конечно, помогли, товарищ капитан, искренне отвечал я ему. Мотоцикл на эти деньги собираюсь покупать. Мотоцикл это хорошо, задумчиво протянул он какой хоть маркета? Урал я, наверное, не потяну, да и не достать его. А вот восход в самый раз будет. И недорого, и красиво, и достать можно без проблем. С Уралом мы, наверное, тебе смогли бы помочь, но хозяин-барин, давай теперь о делах поговорим». Я согласно кивнул головой. В самом деле, не о мото же техники он приехал со мной беседовать. «Так вот...» «Мы тебе помогли, теперь ты должен нам помочь». «Стучать на друзей и одноклассников я не буду», — сразу же поставил я свое условие. Крылов в ответ на мои слова почему-то сразу развеселился. «Да кому твои одноклассники сдались в нашем ведомстве, чтобы на них стучать? А зачем же тогда я понадобился?» — недоуменно переспросил я «вашему ведомству». «Дело в том, Витюня, — со вздохом продолжил он, — что сейчас у нас на дворе что стоит?» «Август, не?» — предположил я. «Август тоже, конечно, но я про международную обстановку. Попробуй угадать еще раз». А — -а -а, догадался я. «Разрядка международной напряженности у нас стоит. Детант по-английски значит». «Если уж совсем точно, то дейтант, а так-то да, верно», – уточнил капитан, а потом продолжил. «И в соответствии с этим самым дейтантом в наш город приезжают два школьника из Соединенных Штатов Америки». «Вот это да!» – восхитился я. «Чисто посмотреть на наш красивый город или как?» «Или как?» «Учиться они собираются в обычной городской школе полгода примерно до Нового года. Программа школьного обмена это называется». «Неужели в нашу школу их определяют?» Забрежила у меня смутная догадка. «Наконец-то догадался!» Похвалил меня Крылов. «А почему в нашу? Есть же английская 125-я или вторая, которая в центре? Она у нас самая крутая!» — Они сами так захотели, Витя, — вздохнул капитан, — и мы ничего с этим поделать не смогли. Сказали, хотим в тридцать восьмую и точка, там, где маловые проскурино учатся, и точка. — Статью, наверное, в газете прочитали, догадался я. Там про американский поселок написано. «Скорее всего потому, что статью эту в Штатах перепечатали, но мы с этим сделать ничего уже не можем. Завтра они оба придут на ваше собрание, а к тебе будет такая просьба». «А кто хоть они?» – перебил его я. «Ввели бы в курс дела-то?» «Это пожалуйста». И капитан достал из папочки два листочка формата А4. Мальчика зовут Джон Макдональд, девочку Мэри Охара. Вот так они выглядят. И он передал мне оба этих листочка, с которых на меня смотрели два обычных и ничем не примечательных подростка. Они родственники, двоюродные брат с сестрой, живут в Нью-Йорке, учатся в заведении под названием «Бронкс High School of Science. «Ну да, профиль почти что как у вас, физико-математический. Про родителей надо?» «Наверное, пока нет», – осторожно отвечал я. «Так что вы хотели мне поручить-то? Приглядеть за ними неужели не ясно? Стучать никуда ни о чем не надо. Главное, чтобы они были целыми, здоровыми и довольными. Райончик у вас криминальный, так что заняться тебе будет чем». «Лену свою тоже подключи к этому делу. Ее можно ввести в курс, что это просьба вашего ведомства. Лучше не надо. Только в случае крайней необходимости. Но, как я понял, ты согласен?» «Так точно, товарищ капитан. Автоматически вылетела у меня. Вот здесь контакты, куда можно обращаться в случае чего». И он протянул мне кусочек картона с напечатанными на нем тремя телефонами. По первому номеру люди будут присутствовать круглосуточно, по остальным в рабочие часы. Ну, мы обо всем договорились. Договорились, товарищ капитан. Но у меня тоже к вам встречная просьба будет, можно? Говори, конечно, рассмотрим. Есть в нашем доме такой участковый капитан милиции по фамилии Сизов. «Встречался такой, когда на тебя материалы собирал», — ответил Крылов. «Он вроде вменяемый. Что с ним не так-то?» «Зуб у него на меня вырос», — хмуро пояснил я. «Здоровенный и коренной. Цепляется по мелочам, обещает посадить в случае чего. Почему и за что, я так и не понял. Прикройте меня, если вдруг что». «Только если это не будет явным криминалом». «Строго сказал мне капитан. Тогда, конечно. А совсем хорошо было бы, если б его на повышение куда-то забрали, а к нам другого товарища в участковые определили». Мечтательно продолжил я свои хотелки. «Подумаем», — озадаченно ответил Крылов. «Значит, с завтрашнего дня берешь под опеку этих двух американцев. Где хоть они жить-то будут, это не секрет, — решил уточнить я». «Никакого секрета. В вашем же сером Топтыгинском доме, там в 22-м подъезде, есть служебная квартира. Районные власти их туда и определили. А по-русски они как, понимают?» «Русский у них был вторым иностранным языком в School. Ответственные товарищи утверждают, что понимают они все и говорить даже умеют по-нашему. А если что, пригодятся твои познания в английском». «Надо ж, и это они знают!» — удивился я, прежде чем задать следующий вопрос. «А еду готовить кто им будет в этой ведомственной квартире? Или они сами на все руки мастера?» «Вот насчет этого ничего не знаю», — вздохнул капитан. «На месте определяться. Если что, так столовых вокруг вашего топтыгинского дома целых три штуки. И почему они наш город вообще выбрали?» В столицу же, наверное, должны были определить таких школьников. В Москву и Ленинград поехали по четыре человека, — ответил он. А еще шестерых решили распределить по регионам. Кроме нашего Энска, еще по паре школьников отправились в Новосибирск и Одессу. «Одесса — это хорошо. Там море и тепло», — пробормотал я. «И последний вопросик тогда уж. Вопросительно посмотрел я на Крылова». «Вы тут назвали это школьным обменом, а это значит, что я от нас туда кто-то должен поехать, верно?» «Это вторым этапом запланировано», — серьезно сообщил мне капитан. «В начале следующего года, ровно столько же, сколько к нам приехало, контингент еще не определен, если тебя этот вопрос интересует». «Намек понял», — отрапортовал я. «Разрешите приступить к выполнению?» «Разрешаю!» — милостиво согласился Крылов, открывая мне двери машины. «Приступай, и я очень тебя прошу!» Оставил таки он последнее слово за собой. «Больше чтоб никаких кладов и никаких червонцев возле тебя не было!» Я кивнул головой и вылез обратно к ободранному пионеру с трубой. «Ну что, приятель?» — мысленно сказал я ему. «Поработаем!»